Двадцать один. «Что это?» Статья Гринёва в утреннем выпуске. Варвара взяла газету и спешно пробежалась глазами по строчкам. «Здесь ничего такого, Егор», — проговорила она хрипло. «Сегодня все местные СМИ будут писать об этом». «Но ты видишь заголовок», — Лунёв скинул взгляд. «Ты видишь, какие обороты он использует? Охотник, чудовище, маньяк. Он намеренно нагнетает ужас. Таковы законы журналистики» пожала плечами Комарова. «Нужно писать красочно и ярко, иначе тираж не продать. Сейчас весь город станет на уши, начнется паника». Варвара принялась озираться, ища оправдания для своего мужчины. «А может, это к лучшему?» — улыбнулась она. «Родители будут бдительнее, не станут отпускать своих детей одних на улицу». Лунёв беззвучно выругался и забрал из её рук газету. Охотник выбирал неблагополучных детей из прибрежного района прочел он, расчленял их тщательно. «Такое не провернешь в торопях, и на улице убийца действовал профессионально, точное количество жертв сейчас устанавливается». Егор размахнул руками. «Неплохая осведомленность, да? Практически цитирование отчета нашего эксперта». «Да брось», — дрожащим голосом произнесла Варя. Она выпрямилась, стараясь казаться уверенной. «Здесь ведь ничего конкретного. Я сомневаюсь, что любые другие газеты города располагают такой же информацией, как этот твой грин». Лунёв встал и стал собирать бумаги. «Хочешь сказать, это я слила ему данные отчёта?» — изумилась Варя. «А ты не делилась с ним информацией?» «Нет». Егор пожал плечами. «Тогда поделился кто-то другой». «Наверняка», — ухватилась за эту соломинку девушка. «Возможно, кто-то и сливает ему эту информацию». Мужчина скрутил бумаги в трубочку и посмотрел на неё. «А возможно, тот, кто это делает, и сам не в курсе, что он становится источником сведений». Комарова вскочила со стула. «Что ты имеешь в виду?» «Что ты должна быть осторожна!» Напряженно вгляделся в ее лицо Егор. «Такие люди в поисках сенсации не брезгуют ничем, Варя. Следи за каждым словом, которое произносишь в его присутствии». «Ты с ума сошел?» Вспыхнула девушка. «Да Артем никогда бы не стал использовать меня. Он же меня...» Она осеклась. «Уважает». «Хорошо, если так». Лунев кивнул на выход. «Нам пора идем». Прошел по кабинету и придержал для нее дверь. «Не обижайся, я просто не хочу, чтобы его деятельность помешала расследованию. А когда Варя прошла мимо него в коридор, добавил, «И не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за него». «Ты его совсем не знаешь», — взволнованно сказала девушка. «И ты тоже», — тихо произнес уже ей в спину Егор. На протяжении всего совещания у Пороховникова Варя злилась на Егора, хотя прекрасно понимала, что весь ее гнев должен был в этот момент быть обращен на Артема. Она всеми силами его оправдывала, но каждый раз ее мыслительный процесс замыкался на том, что они с Грином по-прежнему находятся по разные стороны баррикад. Невозможно разделить интимные отношения и работу, в их случае всякий раз произойдет конфликт интересов, Либо они должны, как прежде, воевать друг с другом, и Грин, не обладая нужной информацией о расследовании, должен кропать на нее оскорбительные статейки о бездействии правоохранительных органов. Либо Варя должна снабжать его фактами о ходе дела для продолжения его успешной карьеры журналиста. Третьего не дано. «А ты что думаешь, Варвара Николаевна?» — прервал ее размышление начальник. Все в кабинете уставились на нее. «Я...» — кашлянула Комарова. «Я согласна с майором» покосилась она на Лунёва. «Пока мы собираем данные и материалы для генетических экспертиз, бездействовать нельзя. Нужно организовать масштабную операцию по выявлению наркопритонов в прибрежке». «Хорошо», — согласился Порох. «А что по пропавшим девочкам?» «Мы ещё не знаем, их ли фрагменты тел были обнаружены в реке», — вступил Лунёв. «Но сегодня планируем изучить все данные пелинга по их сотовым, а также видеозаписи с тех мест, где девочек видели в последний раз». Может, удастся восстановить маршрут их следования. Иван Дмитриевич согласно кивнул. Выполняйте. Уже позже, в кабинете, пока оперативники обсуждали план проверки наркопритонов, Варвара проверила с компьютера электронные версии местных газет. Все, кроме прибрежного вестника, разместили лишь короткие заметки с выдержками из официального комментария пресс-службы. Да, найдены фрагменты нескольких тел, принадлежащих несовершеннолетним. Да, расследования по выяснению обстоятельств их гибели и поиск виновных ведутся. Никаких подробностей. Конечно, Варя считала Артема виновным, это его работа, но ей стало стыдно перед Егором. Ну что, как пленки? Подошла она к его столу. Лунев жестом указал на стул. Кажется, пока ничего полезного. Он щелкнул по кнопке, остановил запись и взглянул на нее из-под нахмуренных бровей. А Она облокотилась на его стол. В последний раз сигналы сотовых были определены в районе рыночной площади. Сама понимаешь, оттуда далековато до реки. Зато недалеко до трассы, девушка почесала лоб. А что, если он водитель? Что, если он так и знакомится с детьми, предлагает подвезти или силой затаскивает в машину? Да, это возможно, задумался мужчина. Тогда я позвоню и распоряжусь, чтобы останавливали и проверяли все машины и водителей, которые перевозят детей, улыбнулась Варя. «Отлично». «Так у нас мир?» — осторожно спросила она. «У кого?» — удивился он. «У нас с тобой?» «Да», — выдохнула девушка. «А мы ссорились?» — мужчина сдвинул к переносице брови. «Ну, ты вроде как на меня наехал», — замялась она. Лунёв едва не рассмеялся. Это была забота, комар, и положил свою ладонь на её руку. «Ты же мой напарник». Лёгкие Варвары мучительно содрогнулись, она не в силах была вздохнуть, глядя на его руку, накрывающую её ладонь, и не могла осмелиться перевести взгляд на лицо Лунёва. Что это за эмоции вообще? Почему так неловко, что невозможно дышать? «Егор», — вдруг позвал Руслан, — «спецгруппа ожидает внизу. Ты едешь?» «Да», — отрывисто бросил Лунёв. Убрал руку, встал и направился к выходу. «Я с вами», — бросилась за ними Варвара, потирая место его прикосновения другой ладонью обернулся Егор. «Конечно!» Стараясь избегать его взгляда, девушка достала мобильный и стала набирать номер, чтобы связаться с ГИБДД и отдать указания. «Тогда тебе лучше надеть удобную обувь», проговорил он.